Сергей глубоко вдохнул, пытаясь унять бешено колотящееся в груди сердце, и перевёл взгляд на Полину, за чем-то забравшуюся на место мушениста. Он попробовал позвать её, но вместо Полины получилось только "по" и "а", от чего-то язык во рту ворочился с трудом. Тем не менее, девушка его услышала.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 Выступили слезы. Сергей не на шутку испугался. «В чем Элла?»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 «Ось!» — невнятно пробурчал ученый. Сергей изумленно обернулся к нему. Похоже, сегодня все решили его удивить. «Вы тоже ничего не помните?» — перестав реветь, спросила у Вольтера Полина. «Почему?» — переспросил Вольтер. «Омню! Ил! Ка! Я! Ка! О том, э, как там!» Вольтер изменился в лице, у него даже голос окрепнее, иначе о чем-то догадался. «Ось!»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 Он сразу всё вспомнил, и то, как хлебал из фляжки, предложенной перевозчиками коньяк, и как бритоголовый хам тискал колено Поллины, и как сам он внезапно потерял контроль над собственным телом, и даже безжизненное лицо Вальтера с повисшей на губах ниткой слюны. Удивительно, как после того, что с ним случилось, учёный смог полностью прийти в себя.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 Буду с тобой, захотелось сказать Сергею, но горло перехватил спазм, и он не смог вымолвить ни слова. Но Полина поняла его без всяких слов, нащупала и благодарно сжала его руку. На душе сразу стало легко и свободно, а все кошмары последнего сна мгновенно улетучились. Если бы только можно было никогда не размыкать этих объятий. Но всё когда-нибудь заканчивается. И Вальтер, вот же вредный старик, откашлялся и уже в полный голос сказал: "Что же нам теперь делать?" Непонятно, к кому он обращался, может, к самому себе, но Полина сразу освободилась. Сергей готов был прибить за это въедливого учёного.